Кроме того, меня не обуревает ни страстная ненависть, ни страстная любовь к великим миро сего, и воля моя не зажата в тиски, ни нанесенным ей оскорблением, ни чувством особой признательности. Что касается наших государей, то я почитаю их лишь как подданный и гражданин, и мое чувство к ним свободно, от всякой корысти за это я приношу себе великую благодарность даже общему и правому делу я привержен не более чем умеренно и оно не порождает во мне особого пыла я не склонен к всепоглощающим и самозабвенным привязанностям а также к самопожертвованию Долг справедливости отнюдь не требует от нас гнева и ненависти. Это страсти пригодны только для тех, кто не способен придерживаться своего долга, следуя велениям разума. Все законные и праведные намерения по своей сущности справедливы и умеренны. В противном случае они мятежны и незаконны. Это и позволяет мне ходить везде и суду с высоко поднятой головой, открытым лицом и открытым сердцем. Говоря по правде, я не сколько не боюсь в этом признаться, я не смущаясь поставил бы при нужде одну свечу Архангелу Михаилу, а другую его дракону. Как собиралась сделать одна старая женщина За партии, отстаивающие правое дело, я пойду хоть в огонь, но только в том случае, если смогу. Пусть Монтэнь, если в этом будет необходимость, провалится вместе со всем остальным. Но если в этом не будет необходимости, и он уцелеет, я буду бесконечно благодарен судьбе. И поскольку мой долг вкладывает мне усилие, в руку верёвку я пользуюсь ею, помогая мантеню выстоять. Разве аттик, принадлежа к благонамеренной, но побеждённой партии, не спася при всеобщем крушении среди стольких потрясений и перемен, лишь благодаря своей умеренности? Для частных лиц, каким он был, это легче. И в таком положении можно с достаточным основанием отбросить чистолюбивые помыслы и не вмешиваться по собственной воле не в своё дело. Но колебаться и пребывать в нерешимости, сохранять полнейшую безучастность и безразличие к смутам и междоусобицам в твоём отечестве нет. Этого я не нахожу ни похвальным, ни честным. Это не средний путь. Это никакой путь. И таков путь тех, кто ожидает, к уму исходу судьба приведёт их замыслы. Такая вещь позволительна только по отношению к делам соседей. Во время войны варваров с греками Гелон, тиран Сиракузский, скрывая кому он сочувствует, держал наготове посольство с подарками, которому повелел быть на чеку, и, установив, на чью сторону склоняется счастье, без промедления сойтись с победителем. Поступать также по отношению к собственным и домашним делам, к которым невозможно отнестись безучастно и якоторых нельзя не иметь суждения, Было бы своего рода измены, но не вмешиваться в эти дела человеку, не занимающему никакой должности и не взявшему на себя поручений, которые побуждали бы его действовать, я нахожу более извинительным и всё же не прибегаю к этому извинению, чем в случае войн с чужеземцами, хотя в них по нашим законам принимают участие только желающие. Однако и те, кто полностью отдаются междуусобицам, могут вести себя настолько благоразумно и с такой умеренностью, что грозе придётся пронестись